Книга четвёртая. Написано в звёздах. Бумажная звезда, сложенная из вырванной книжной страницы. Олень стоит на сеньку. Сморгни, и он исчезнет. И олень-то был или что-то ещё? Чувство оставшееся неназванным или тропа, по которой никто не пошёл. Или закрытая дверь, которую не открыли. Или всё же то была лень, меркнул между деревьев и умчался, не потревожив ни ветки. Алень это выстрел не прозвучавший, упущенный шанс, украденный как поцелуй. В забывเฉвы нынешние времена, когда обычаи изменились, олень иногда задерживается чуть дольше. Ждёт хотя раньше не ждал никогда и не мечтал бы подождать и не دل бы себе времени помечтать а теперь ждёт чтобы кто-нибудь выстрелил пронзил ему сердце чтобы знать что его запомнят